Глава четвёртая. Мне снилась летняя гроза над излученной реки. Кривые стрелы молний нещадно вспарывают тёмно-серые, будто скалы облака, порождая низкий оглушающий рокот. Дождь льёт сплошной стеной, такой сильный, что на миг чудится, будто бы вода и небо поменялись местами, и что на самом деле я нахожусь не на илестном берегу, а где-то на самом дне реки. Чёрные косы, перевитые алой лентой, Шлепают по обнаженным плечам, когда я бегу с открытого места в укрытие. Небольшой шалашик, построенный из двух растущих рядом ореховых кустов, стянутых у макушек крепкой бечевкой и лозняка. В мое убежище от чужих глаз и место для тайных свиданий. Холодная вода просачивается сквозь плетеную крышу шалашика, падает на затылок, скатывается под рожащей от озноба спине. Сквозь шум дождя пробивается мужской голос, низкий, раскатистый, будто бы позаимствованный у неба грозовой рокот. Ветки, прикрывающие вход в шалаш, отодвигаются, и я вижу лицо первого и, наверное, последнего возлюбленного Ромали Керады. По загорелому до черноты лицу катятся прозрачные биселинки капли. Кудри выбились из-под обруча косицы и прилипли к высокому лбу. Залатанная на локтях ещё цовская рубаха распоясана и болтается мешком на худощавом теле. Парень тянет ко мне руку, пытается перекричать шум дождя, но я не могу разобрать слов, а впрочем, даже не пытаюсь. Просто неотрывно смотрю в его светло-карие, лисьи глаза с тёмным, почти чёрным ободком по краю радужки. Змейка, проснись. Тело обдало кусачим холодом, когда кто-то рывком стянул с меня тёплое одеяло, а стоило попытаться на ощупь отаскать утраченное как неопознанный доброжелатель, аккуратно вылил мне на спину пол кувшины воды, оставшейся после вечернего умывания. Я кубарем слетел из кровати, только чудом не заработав себе шишку при падении на пол, кое-как разлепила тяжелые с просони веки и взглянула на Харликина, державшего в одной руке опустевший глиняный кувшин, а в другой одеяло. «У нас что, пожар?» Негромко поинтересовалась я, торопливо стягивая через голову мокрую сорочку и на ощупь пытаясь отыскать в теноте брошенное где-то рядом с постелью домашнее платье. «Если бы!» Искра небрежно уронила одеяло на пол, аккуратно поставил кувшин на крышку сундука и, подойдя ближе ко мне, торопливо выудил из вороха цветных тряпок, сваленных на ближайший стул, какую-то одежонку и принялся напяливать ее мне через голову, как на ребенка или куклу. Выходило неумело. Зато быстро. И что с того, что блузка оказалась надета наизнанку, а юбка поначалу волочилась по полу, потому как Харликин не сразу нашёл завязки у пояса. Хуже, там Ганслингер в дверь стучится, пока вежливо и почему-то без традиционного сопровождения. И мне не верится, что этой полоумной девке понадобилось приворотное зелье за час до рассвета. Не поверишь, но именно в такое время бабы чаще всего за приворотом и бегают. Якой как подоткнула юбку из всех, что валялись на стуле. Искра выхватил именно ту, которая была не слишком длинна, и шагнула за посохом. А ещё, за стимулирующими настоями, и как только не бояться, охота, знаешь ли, пущей не воли. Карликин накинул меня недовольным взглядом, быстро наклонился и ухватил за нижний край юбки, печально волочившейся по деревянному полу. Затрещало, отдираемая от подола оборка. И юбка разом стала короче, аж на локоть, и теперь едва прикрывала лодыжки. "Ца идёт, пошли". "Куда?" Я едва успела схватить Лерхин посох, как Искра цапнул меня за запястье и едва ли не силой потащил к выходу. "Выяснять, чего нежная орденская дева потребовалась в формалистском зиморье в такое удобное для нежити время. Открывать дверь ты не обязана, а вот послушать из укромного уголка стоит". Впрочем, подслушать разговор не получилось, он не состоялся. Потому как стоило нам с Искрой оказаться в обычном коридоре, ведущем к лестнице на первый этаж, как внизу оглушительно прогремел выстрел, запахло мерзкой пороховой гарью, а в следующее мгновение я ощутила, как трескается и расползается по швам обережная защита, наложенная на дом ещё равиной. И сразу, вслед за этим, почувствовала, как в дом струйкой ледяного воздуха сочится тьма. Голодное, злое, смерцающим где-то глубоко внутри угольно-чёрного сердца блёклым, призрачно-алым огоньком низ жизни. "Вампиры", тихо, почти беззвучно шипнул я внутренне холодее и сразу же услышал шорох покидающей ножны стали. "Куда? Их сталью не возьмёшь". "Милая", искра мельком глянул на меня, улыбнулся, блеснув железными зубами. "Не верь всем сказкам". Метнувшуюся на второй этаж тень я не столько увидела, сколько ощутила, как холодок, скользнувший по спине, от которого волоски на затылке стали дыбом, как оборванную нить, бесцельно болтающуюся в воздухе и нещадно хлещущую каждого, кто осмеливается подойти слишком близко. Корликин осмелился. Искра перехватила обезумевшую, хрипло-клохочущую нежить за пояс в шаге от одной из запертых дверей, ведущих в обжитую ромалийской семьей комнатку. лихо развернул вокруг оси и толкнул в плечо, позволяя вампирше силой удариться лицом в деревянную перегородку. Мелкие щепочки веером брызнули во все стороны, усеивая за нозами и рубашку Харликина, но нежить, судя по всему, не слишком пострадала. Из железной хватки искры она вывернулась, оставляя в намертво зажатой когтистой ладони кусок черного платья вместе с длинными полосками бледной до синевой бескровной кожи. Уклонившись от тяжёлого лезвия со свистом вспорошившего воздух, и одним прыжком оказалась на потолке, с хрустом ванзив в мягкие доски длинной желтоватой когти. Густая чёрная вуаль соскользнула с растрепавшихся светлых волос нежити, уложенных в сложную причёску, и открывшееся лицо оказалось лицом той самой невесты, чью связь с хозяином я сама оборвала несколько месяцев назад. Но теперь это был лик мертвеца. Тронутое разложением плоть казалось сплошным нарывом, раскрывавшимся страшной мокнущей язвой на правой щеке, затронувшей глаз, ставшем мутным, потемневшим, уродливо выпиравшим из глазницы. Там, где в плоти нежити воткнулись тонкие острые щепки, кожа почернела, будто обожжённая, и кое-где облезла, открывая новые язвочки. Очерватывательное зрелище меня передёрнуло, и я крепче вцепилась в лирхин посох. Сейчас единственного взгляда на такую невесту хватило бы даже самой романтично настроенной девице без князя в голове, чтобы раз и навсегда позабыть о полуночном красавце и до конца жизни при одном только слове вампир осянять себя обережным знаком крестом. Потому что такого бессмертия, пропитанного запахом лежалых, заплесневелых тряпок, Со следами не весь как остановленного разложения на теле и наполненного кровавым безумием в пустых кукольных глазах, даже лютому врагу пожелать совестино будет. В мгновении передышки и коридор наполнился противным скрежетом коктейль о железа, горловым клёкотом нежити и низким басовитым рычанием Хрлыкина. Искра едва успел перекинуться, как невеста соскочил ему на спину, пытаясь вгрызться в загривок, точно доведённый до безумия лесной зверь. Волосы-струны, не прижатые телом нежити, хлистали вампирью куклу по бокам, раздирая бархатное платье в клочья и нещадно полосуя белесую, почти прозрачную кожу, оставляя на ней уродливо вздувшиеся отметины. Корликин крутился волчком, пытаясь извернуться и стащить с себя намертво вцепившуюся нежить, а я... Я просто стояла и смотрела на них шасьими глазами, раскачивая в ладонях поставленный на пол узорчатый посох. смотрела на чёрное пятно с призрачным лепестком зыбучего огонька, пытавшегося загасить мощное алое пламя с яркой золотой сердцевиной. На тьму, изрядно обтрёпанную по краям и не рассыпавшуюся в пепел, только благодаря тусклой, кое-как сращенной скользящей нитью, редкой паутинкой, оплетавшей пламешко жизнь. И оно смеет нам угрожать, оно же слабое, такое слабое, что непонятно, как вообще существует. Даже не огонёк, так. Полудохлый светлячок, который и загасит, да проще простого. Я вытянул вперед руку, покрытую сияющей золотой чешуей, и оказалось, что до огонька нежити совсем близко, гораздо ближе, чем я думала. Тусклая искорка, туманное семя Асфадели. Жизнь, срок которой уже давно истек. Последняя песчинка, каким-то чудом не пересыпавшаяся на дно великих часов, отмеряющих годы. Глубокий вздох. Срывающийся на крик чей-то вопль. Пещинка безшумно соскальзывает вниз по гладкому стеклу. Огонёк чужой не жизни гаснет, и тьма, угольным пятном закрасившая спину искры, рвётся в клочья, тает, как снежинка на тёплой ладони, обращаясь в пустоту, в ничто. В прах, сухим дробным перестуком сыпавшийся на деревянный пол. Харликин стряхнулся, возвращаясь в человеческий облик. Подтянув широченные, скроенные по традициям южных степняков штаны, уцелевший после превращения в стальное чудовище, и наклонился, подбирая оборненный меч. С ума сойти можно. Искра подцепил на стрек клинка серебряный ошейник, наполовину погружённый в прах, оставшийся после куклы. Ловко подбросил в воздух и поймал на лету, с интересом разглядывая письмена, покрывающие полоску металла. На красавице, оказывается, был принуждающий амулет. Такие только священники для проклятых делают, чтобы не бесились лишний раз. Для нежити и вовсе как удавка на очень коротком поводке. Похоже, вампиру с такой невестой совсем уж не сладко было, раз он решился на подобную меру контроля. Бей своих, чтобы чужие боялись. Если вампир так поступил со своей бесценной куклой, страшно подумать, что он учинит здесь, если доберется до людей. «Никому не выходить из комнат!» Собственный голос я услышала будто со стороны. Сильный, ровный, чуть срывающийся на вдохе. Голос, в котором явно проскальзывали раввинины командные нотки. Голос лирхи, которому не перечит даже вожак табора. «Заложите двери за совами, к нам пришла беда!» «Зачем я говорю столь очевидные вещи? Зачем пытаюсь докричаться до каждого, кто прячется в запертой изнутри комнатке?» Ведь ромалийский народ не в первый раз сталкивается с нечистью в чистом поле, что на дороге, что в городе. И уж они-то прекрасно знают, когда нужно подниматься на врага всем миром, и в тот момент за нож, кол или освещенную плеть с серебряными шариками на конце не берутся, только совсем уж малые дети. А когда нужно затаиться и ждать, пока смерть обойдет страной. «Поздно запирать двери. Мне больше нечего терять». Тихий мужской голос раздался из мрака, разлившегося у основания лестницы, ведущей на первый этаж. Мягкий и шелестящий, он внезапно стал громким, раскатистым, порождающим гулкое эхо. «Вот твоя цель, госпожа, стреляй в мужчину на верхней ступеньке лестницы!» Вампир не договорил, как грянул выстрел, и на стене рядом с тем местом, где мгновение назад находился искра, возник огненный сноб. Я успела увидеть только покрывающуюся железными латами спину Харликина, перемахнувшего через перила, как колдовское пламя, поначалу ярко-красное, играючи и обратила в пепел деревянную обшивку, осыпаясь на пол негаснущими угольками-звездочками. А потом внезапно зазолотилась, становясь обычным пожаром, жадно пожирающим пол и наполняющим коридор удушливым дымом. Страшно. Наверное, каждый до ужаса боится именно такого огня, неукрощённого, не запертого в чреве печи, свободно расползающегося во все стороны, отсекающего дорогу к спасению и в конечном итоге обращающего в прах, в пепел. Страшно, когда дым разъедает глаза, заставляя непрошеные слёзы потоком струиться по щекам, жара катывается со всех сторон, превращая даже воздух в зыбкий, обжигающий горло марево, аслепительно яркие языки пламени, так и норовят охватить одежду и волосы, оборачивая когда-то сильное и даже в чем-то красивое существо в истошно вопящий огненный факел. Что делать? Куда бежать? С одной стороны ромалийцы в накрепко запертых комнатах, с другой в вампир и ганслингер, впустивший в зимовье беду и смерть. Кинешься тушить пожар, пока тот еще толком не разгорелся, либо нежить успеет порезвиться в сласть. Либо девица с револьвером в суматохе начнёт стрелять в любого, кто покажется ей подозрительным. Займёшься вампиром, огонь наверняка успеет добраться до малицов, или они задохнутся в дыму. В комнатках есть окна, но где-то они слишком маленькие, чтобы оттуда мог выбраться взрослый человек. Взгляд упал на горку одежды, оставшейся после вампирий куклы. В памяти мелькнул образ Рады, то, как армалийская девчонка с испуганным визгом гасила пламя, расцветающие на юбке через чур смелой подружки, на спор перепрыгнувшей через высоченный костёр в ночь летнего солнцестояния. Недолго думая, я подхватила с пола тяжёлое, кое-где разодранное в клочче бархатное платье, присыпанное мелким бессветным пеплом, и принялась сбивать пламя в начале спола, а потом и со стен. Почти вслепую, потому что от дыма нещадно щипало глаза, стараясь не дышать, чтобы не поперхнуться отравленным воздухом. Шажок. Еще один. Платье в руках становится все тяжелее с каждым ударом. Оно уже тлеет. И кажется, будто бы по слипшемуся ворсу мечутся обжигающие пальцы искры. Пол под ногами горячий, очень горячий. Я будто повторяла свой первый танец на угольях, Но только на этот раз он был отчаянным, не имеющим ни ритма, ни порядка, пугающим, обдающим сердце притворным холодком, не за себя, за тех, кто прятался от беды за деревянными дверями и в любой момент мог оказаться в ловушке. Обыскре я почему-то даже не думала, тот сам справится. Что станет из Харликину, если против него один только Ганслингер, бездудочник, захлёстывающий волю невидимой цепью и легко ставивший на колени без наемников с железными шестигранными кольями. Да ничего. Изумленный возглас за спиной. И тотчас меня с головы до ног окатило ледяной колодезной водой, проясняющей разум и унимающей ломоту в затылке. Сильная рука схватила меня поперек живота и оттащила от пышущей жаром стены И тотчас мое место заняли сразу двое армалицев с завязанными платками лицами, ловко сбивающие пламя небольшими ковриками, от которых валил пар, остро пахнущий мокрой шерстью. Мейка рихнулась, что ли, в огонь бысиком лесть. Скажи спасибо, что подоспели вовремя. У тебя уже юбка по низу горела. Ты посмотри только. В глазах Мейки накрадо плясали отблески затухающего пламени, вызалачивая радужку, волосы растрепались. и бурными кудрами свисали на лоб, делая ромалийца, похожим на медведя-шатуна, раньше времени выбравшегося из берлоги. Крепкая ладонь огладила мои щиколотки, они мелые, нечувствительные к прикосновениям. «Лирха, у тебя ноги чешуей покрылись и руки до локтей! Если увидят...» «Помолчи!» Я осторожно села, слепо зашарила по полу ища посох, который выпустила из рук, когда кинулась гасить пламя. Прислушалась к пугающей тишине внизу. Не могла Ганслингер так быстро расправиться с искрой, да еще и бесшумно скрыться, бросив здесь трофеи. А сам Харликин не умеет двигаться достаточно мягко, пребывая в облике металлического чудовища. Все равно прутья, волосы шелестят при каждом наклоне головы и с тихим звоном царапают стальные доспехи заостренными кончиками. Добавить сюда вампира, только что лишившегося с трудом восстановленной куклы, и получим место, от которого любому человеку стоит держаться подальше. а тут с полсотни людей прячутся за засовами и не решаются выйти, потому что за дверями смерть. А кто здесь за кем охотится, а? Я глубоко вздохнула, ссунула Михею в руки Лирхин посох и направилась к лестнице, вглядываясь с замершей в ожидании разноцветный мир шассими глазами. Успела заметить тающий обрывок тьмы, пронзенный не то сломанной у основания ножкой стола, не то обрубком деревянной ручки от метлы, а потом увидела ее. женщину, чей контур пылал тщательно скрываемой ненавистью столь же ярко, как и пламя, изрыгаемое её револьвером, женщину, в которой притаилось безумие, чёрное, беспросветное, густо фиолетовым маревом окутывающее когда-то ярко-зелёный силойет. Ту, которая уже когда-то давно в прошлой жизни разорила моё родное гнездо, а теперь вернулась, чтобы впустить беду в обветрённый среди ромалиц дом. Она стояла прямо под лестницей, выставив револьвер перед собой на вытянутой руке, и я не удержалась. В одно движение перемахнула через перила, падая прямо на Ганслингера и целясь короткими когтями в её шею. Успешила, и потому промахнулась совсем чуть-чуть, буквально на волосок. Ганслингер будто почувствовала моё присутствие и отклонилась ровно настолько, что когти вместо нежной незащищённой шеи ударили женщину по спине, в спарвое конзоль И лишь слегка задевая кожу, я больно стукнулась пятками о пол, неловко повалилась на бок и зашипела, чувствуя, как вдоль позвоночника пробивается шоссе и гребень. А вот кричит бывшая дудочница, так же высоко и тонко, как и в прошлый раз. В тот день я переломала ей пальцы на руках и отпустила, потому что не успевала добить. Но сейчас постараюсь завершить начатое когда-то. Пусть люди дерутся по человечье, проигрывая тем, кто сильнее, быстрее или просто лучше вооружён. А у меня нет такой привилегии или же слабости. Мне надо защитить тех, кто доверил мне свои жизни, а для этого возможностей человеческого тела явно недостаточно. Я бы и в шассу перекинулась, окончательно отказавшись от нынешнего человеческого облика, но нельзя. Не сейчас. Я успела перехватить руку Ганслингера, державшую револьвер, Чувствую, как напрягаются хрупкие пальцы женщины, а затем, как начинает раскаляться узор на вычерном оружии, обжигая мою ладонь. Ты впустила сюда нежить. Голос срывается на шипение. Я вижу, как тает злость Ганслинга, сменяясь страхом, ощущаю, как дрожит тонкая рука, пытаясь развернуть дуло револьвера мне в лицо. Боишься? Она молчит. Полные губы сжимаются в бледную полоску. Аура трепещет багровыми обрывками по краю, дрожит, переливаясь из сине-сереневого в тёмно-красный. И тут я наконец-то слышу, как через развороченную дверь с улицы, вместе с предутренним ледяным туманом, вплывает высокая, звенящая трель, пробирающая до костей сладостной дрожью. Дудочник. Тот самый, с разными глазами, И имя не вспомнить. В голове плещется вязкая муть, заволакивающая разум и ослабляющая волю. Она укрощает ярость, делает безразличной, безвольной. Хочется обо всём забыть, обернуться змеёй и скользнуть в узкую трещину, туда, где прохладно и сухо, и там заснуть крепким сном безновидений. Попалось. Что-то хлещет меня по глазам, больно, со тяжкой, оставляя поперёк лица жгучий след. Удар прогоняет слабость, развеивает туман в голове, но одновременно слепит, делая неожиданно беспомощной. Ганслингер дёрнул рукой, что из силы, стараясь высвободить оружие. Револьвер выскользнул из моей слабевшей ладони и случайно зацепился кольцом за коготь на мизинце, и без того почти сорванный в попытке располосавать прочный камзол служительницы ордена Змееловов, я ойкнула, вывернула кисть, пытаясь вытащить коготь. и почувствовала, как кольцо неожиданно легко поддается, а затем нечто металлическое со звоном ударяется о пол и откатывается куда-то в сторону. «Дрянь!» Женский вопль птицей взмывает к потолку, разбивается в дребезги опрочные доски, пока я пытаюсь протереть глаза. «Вик, я здесь! На помощь!» Вот только отзывается ей не дудочка Змеилова, а низкий горловой рык Харликина. «Искра!» Я пошатнулась, и сразу же меня подхватила надежная сильная рука, покрытая железными латами, осторожно утянула под лестницу и усадила на пол. Легонечко, почти ласково коснулась моего лба. «Хорошо она тебя! Надо же было так ловко краем плаща воспользоваться! Цепочка у нее туда вшита, что ли?» Вздохнул Харликин, осторожно убирая спутанные, воняющие прогорклым дымом кудряшки, завесившие мне глаза. Я, наконец-то, проморгалась, и смогла увидеть лицо маску харлекина почерневшую и чуть оплавленную с левой стороны прости что не пришёл на помощь раньше она меня как видишь слегка задела а где сбежала искра вял отмахнулся в сторону двери там как я понял к ней подкрепление пришло неудивительно что она предпочла не воевать в гордом одиночестве герои среди ганслингеров не задерживаются а идиоты вымирают в первый год службы Змейка, ты посиди тут, а я всё улажу сам. А когда всё тихнет, собирайтесь и уезжайте от греха подальше, только лучше днём. Он низко склонил голову, а потом вдруг охватил меня за обе руки, мягко роняя на пол. Ткнулся неожиданно тёплыми человечьими губами в мои губы и отпустил, оставляя прикованный к доскам. Пришлось вывернуть шею, чтобы рассмотреть согнутую дугой кочергу, вбитую меж досками концом, которым ворошат уголья. «Столь основательно, что без посторонней помощи высвободиться не удастся». «Искра, не смей!» Я рванулась, что из силы. Кочерга дрогнула, но не двинулась ни на власок. «Не смей к ним идти! Они же тебя убьют!» «Уже посмел!» Он выпрямился, нависая надо мной огромным железным чудовищем с человеческим лицом, дороже которого на свете не было. Осторожно провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Странное дело, но когда речь идёт о жизни, приказы на меня не действуют. Не бойся. Пожар почти потушен. На змееловом придётся довольствоваться чараном, потому что существование шас они не докажут. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я. Я не хочу, чтобы ты умирал. Я завозилась на полу, пытаясь вытащить руки из чугунной петли. Бесполезно. Против чешуи ничего не получалось, только доски оцарапало. «Не надо! Искра, пожалуйста!» Голос вновь сорвался на жалкое отрывистое шипение, как будто бы я разом позабыла человеческую речь. Я уже видела, что могут сделать люди с теми, кого считают законной добычей. Видела на узкой горной дороге телегу, доверху заполненную тяжелыми, влажными, только-только снятыми с тел шасси и шкурами. Рогожа тогда укрыла не все богатство, И кое-где в прорехах поблёскивала чёрная спрозеленью чешуя. А что люди сделают с трофеем, который слишком тяжёл, чтобы унести его с собой? Правильно, разрубят на части и возьмут только самое ценное, остальное оставят для мусорщиков за гряды. Заберут с собой драгоценный тапас, оплетённый золотыми нитями и ставший частью искры его сердцем. Заберут волшебство, принесённое из погибшей шахты пещеры, разобьют его на мелкие кусочки, и вставит в бездушный вычерной пабрикушки. А ведь именно там в этом камне теперь живёт то неуловимое, что люди называют душой шассы и скрой богов, а Харликин окрестили длинно, ведь ивато и непонятно, слепок личности. Так вот, без этого самого слепка Харликин просто металлическое чудовище, обладающее хорошо развитыми инстинктами, относительно неплохим разумом и почти никакими эмоциями, просто хищник, избравший в качестве жертв людей. Как когда-то сказал сам Искра, пытаясь объяснить мне, что же такое харлкинина базовая модификация, совершенно чуждое, тяжеловесное, не лежащее на язык выражение. Я тогда два или три раза пыталась его произнести, и всё равно выходило неправильно, смешно и местами даже непристойно. Искра смеялся во весь голос и лишь после того, как отхохотался, соизволил пояснить. Это состояние у харлкининов означает почти полную потерю накопленного жизненного опыта. Именно такие чараны становятся бездушными металлическими монстрами, расчётливо и хладнокровно охотящимися на людей по мере необходимости. Получают временный человеческий облик и идут накапливать жизненный опыт. Как правило, отрицательный. Они копируют поступки людей, стараются их повторить, учатся изображать эмоции, но обычно не чувствуют ничего. Я тогда спросила: "Как же вышло что сам искра другой. Карликин молчал так долго, что я успела подумать, что он не ответит, и даже потянулась к мешочку с тарами, чтобы попробовать хотя бы угадать, но поторопилась. Он произнёс эту коротенькую фразу тихо-тихо, почти шёпотом, и почему-то стараясь не встречаться со мной взглядом, словно признаваясь в чём-то постыдном, в таком, в чём не желал быть увлечённым, так неразборчиво, что я подумала, будто слышалось или неправильно его поняла. Иск рассказал: "Я встретил создателя. Ты мне нужен". В голове не весть откуда возник горький ледяной ком, не дающий дышать. По щекам потекла горячая солёная влага. Где-то в глубине тела, под сердцем, образовалась жуткая, гулкая пустота. Ничто, безжалостно затягивающее в себя тело, спокойствие и возможность улыбаться. Как будто ощущение грядущей потери раскрыло у меня в душе чёрный дыру вроде той, что появлялась внутри ствола каменного дерева со смертью владельца. Не уходи, Карлекин улыбнулся, каким-то образом умудрившись смягчить жутковатый оскал железных зубов, наклонился, чтобы аккуратно стереть слезинку с моего виска. Прохладный палец на мгновение задержались о глади в щёку и снимая с неё узкую полоску золотистой чешуи. Тебе надо было сказать это раньше, змейка. Не змейка, а Айша. Айша. Он выпрямился, длинные волосы струны тихонько зазвенели, поклонился неожиданно легко и изящно, будто прощаясь. Я не забуду. А ведь он и вправду прощается. Я рванулась, выгибая спину дугой, сирись высвободить руки из чугунной петли и чувствуя, как с запястий срывается чешуйчатая кожа, оставляя болезненные садины. Кочергаша вельнулась. Доски еле слышно скрипнули. Не успею. Харликин выйдет сам на жестокую расправу, постаравшись забрать с собой как можно больше людей с железными кольями, или же его вымонет разноглазый дудочник, сила которого намного превосходит силу того, кто посетил загляду осенью. Вик не станет церемониться, не будет раздавать ненужных приказов или играть с добычей. Он просто сделает свою работу. Быстро, четко и качественно, не допуская лишней грязи на улицах и не тратя своего времени на такие глупости, как измывательство над поверженным противником. Ганслингер, та бы постаралась на славу. Ее безумие вот-вот перельется через край и начнет перекидываться на окружающих, а у Викториана другая цель. Другой огонёк одержимости под сердцем, и искра лишь препятствие на его пути, через которое надо просто перешагнуть. И ведь перешагнёт, если я не помешаю. Дурманище мелодия, доносившаяся с улицы, вдруг захлебнулась, на мгновение стихла, возвращая ясность разума, но лишь для того, чтобы возродиться снова, уже изменённый и притягивающий к дудочнику совершенно иное существо, покрытое не чешуёй, а остальными латами. в том, что Катрина преподнесёт ещё массу неприятных сюрпризов, Виктор ни секунды не сомневался. Но вот предугадать, что неугомонная девица пойдёт на охоту в гордом одиночестве, да ещё и за час до рассвета, когда нежить наиболее агрессивна, даже опытному дудочнику оказалось не под силу. И хорошо ещё, что его разбудил грохот за окном, когда с крыши упал не то кусок черепицы, не то отслужившая свою секция водосточного желоба. Иначе Викториан ни за что бы не догадался сходить и проверить, всё ли в порядке с девушкой. Сходил, проверил, выругался настолько нецензурно, насколько позволяли остатки дворянского воспитания, и пошёл поднимать наёмников, отдыхавших в гостинице напротив следственного дома. А всё потому, что Ганслингер подтвердил справедливость поговорки о тщетности попыток вложить в чужую голову в свой разум и отправилась на охоту, прихватив с собой один только револьвер. иначе, что позабыв о запасном барабане, на всякий случай. Девочка, какая же ты ещё деточка безмозглая. Прошу ещё, что в орде не исключались случаи подобного героизма или же глупости, что по сути одно и то же. И каждого дудочника обучали особой мелодии, позволявшей найти козённый револьвер хоть на дне реки, хоть под землёй, хоть в желудке твари. Другое дело, что пока утраченную игрушку не достанешь, определить чья она не получится, но такие мелочи Викторияна не беспокоили. В городе всего два ординских револьвера. Один хранится в надёжно запертом тенеке у начальника городской стражи, а второй гуляет где-то вместе с безбашенной владелицей или лежит в труднодоступном месте, если Вик опоздал и спешить уже некуда. На улице оказалось темно, холодно и промозгло. Наёмники кутались в плотные шерстяные плащи, позвёвывая и ругаясь вполголоса на тяжёлую жизнь и недостойную плату. Но Викториан привычно пропустил этот вялый ропот мимо ушей и достал из чехла на поясе штатную дудочку. Минуты через полторы он уже точно знал, где искать второй револьвер и его безалаберную хозяйку, и это знание смыхнуло с него остатки санливости гораздо быстрее, чем умывание ледяной водой. Потому что револьвер Катрины находился в бедняцком квартале, именно там, где расположился армалийский табор, а вместе с ним и лирха, в который Виг заподозрил шассу, и если у дудочника хватило ума на то, чтобы не рубить с плеча и вначале увериться в правильности своего предположения, то ганслингеру такие тонкости оказались ни к чему. Как там она говорила, снять кусочек кожи со спины, а ведь можно ещё плечо прострелить, так чтобы уж наверняка было. И тогда Вику придётся столкнуться либо с лирхиным проклятием, которое может ударить не только по Катрине, но и по нему самому, либо с разъярённой шассой, и ещё неизвестно, какой из вариантов хуже. Ведь если окажется, что шасса та самая золотая, то заявить своё право на трофей в случае успешной охоты на глазах стольких свидетелей не удастся. Шкура слишком ценная. Никто не позволит дудочнику пустить её на княжеские доспехи для себя любимого. В лучшем случае на перчатке отжалеют кусочек потоньше, да похуже. И то после долгих споров и припираний. А кто знает, когда еще выпадет шанс напасть на след змейного золота. Госпожа удача, дама капризная, еще раз может и не улыбнуться. Викторин чертыхнулся и торопливо зашагал вниз по улице, гадая, как быстро, едва-едва успокоившееся колено вновь напомнит о себе простреливающей болью. Успеет ли он сам вообще поучаствовать в этой пародии на грамотную охоту или же появится слишком поздно? Как оказалось, всё-таки успеет. От трамалийского зимовья несло едкой гарью. Белёсая дымная пелена плотным облаком окутывала вход с вывороченной напрочь дверью, но трупы во дворе не валялись, а доносившиеся из дома сдавленные крики пополам с руганью явно свидетельствовали о том, что живые там ещё остались. Красота Просто глаз не отвести. Это уж точно не работа Катрины, та в крайнем случае прострелила бы замок на двери, а не стало безуспешно пытаться высадить её плечом. А тут массивный дубовый доски просто в щепки разнесло, и явно не усилиями конслингера. Интересно, кому ры молицы успели настолько досадить и главное, чем? Но прежде чем туда соваться, Змилов отдал короткую команду наёмникам, чтобы те стояли тихо, как мышки, не пытаясь даже шевельнуться без приказа. Шагнул вперёд, поближе к дому, и заиграл на дудочке, призыв шассы. Наугад, не рассчитывая на успех, и потому удивился, когда колдовская мелодия, невидимой змеёй, скользнувшая в черневший дверной проём, вдруг зацепила кого-то. Ощущение было сродни тому, когда забрасываешь в мелковатую ленивую речку крючок на тонкой лесе с наживкой на крося. А через полминуты ярко окрашенная сухая щепочка уходит под воду так глубоко, будто бы ухитрился поймать здоровущую щуку. И что делать с такой добычей непонятно. Из реки не вытащишь, оборвёт лесу в одно мгновение и уйдёт на глубину, как ни в чём не бывало. Просто так наблюдать за уходящим под воду поплавком обидно. Так и тянет подсечь рыбину, только чтобы попытаться, а воз и повезёт. Вот и здесь то же самое. Что-то ворочалось в тепле колдовской мелодии, пока вяло и неогрессивно, скорее пытаясь стряхнуть неожиданную помеху, чем всерьёз пробуясь вырваться на волю, нечто отозвавшееся на шасси призыв, но неохотно, будто бы отмахиваясь от ненавиственного зова, как от обнаглевшего комарья. Тут не надо быть гадалкой, чтобы сообразить, Где-то внутри Ромалийского зимовья притаилась золотая шасса, которая все мелодии штатной дудочки Змеёлова в кажется комариным писком, звуком раздражающим до да незря, но при этом совершенно безопасным. Вик, прорвавшийся сквозь дымную пелену голос был до боли знакомым, и на краткое мгновение дудочник испытал горькое разочарование. Похоже, что такие люди, как Катрина, в огне не горят и в воде не тонут. Да и нечесть ими брезгают, а жаль «Я здесь! На помощь!» Наемники, выстроившиеся полукругом у входа в дом, переглянулись. Поудобнее перехватили тяжелые одноручные мечи и длинные шестигранные копья. Но почему-то никто не сдвинулся с места. Видимо, зов Катрины о помощи действовал на них точно так же, как музыка дудочника на золотую шассу. То есть никак. Совесть у этих работников меча и топора давно была продана по сходной цене. Благородство у людей с лихого севера отродясь не бывало. А чувство сострадания из них выбили в далеком детстве, на улицах несчастующих поселений, где человек человеку был не только волк, но еще и потенциальный гробовщик. Вот интересно, чем руководствовалась Ганслингер, когда набирала этих людей с собой за гряду? Конечно, рассчитывать на то, что наемники будут прикрывать в бою своим телом, не приходится никогда. Ведь на том свете заработанные деньги уже не потратишь. Но если они даже в сложившейся ситуации особо не торопится помогать. Вик на пороге дома появилась целая и почти невредимая Катрина, одной рукой хватавшаяся за развороченный дверной косяк, а другой удерживавшая револьвер, лишившийся съёмного барабана. Там Чаран хозяйничает. Играй на призыв, пока он всех в доме не вырезал. Чаран хозяйничает. Воспоминания как вспышка. Два распростертых женских тела на широкой кровати в одном из борделей. Несвежие простыни паутинными обрывками свисают с краев скрипучего колченогого убожества, непонятно почему называемого княжеским ложем. Запах свернувшейся крови и вспоротых животов чувствуется даже сквозь слащавый аромат о благовонии и дешевых женских духов. Какофония запахов, которая усиливалась благодаря жаркому лету, намертво врезалась в память молодому еще дудочнику, только-только принявшему звание второго голоса, и в будущем вспоминалась ему каждый раз, когда приходилось играть призыв Чарана. Виктория она передернула. Он ненадолго прервался, отняв дудочку от пересохших губ и мрачно взглянул на бегущую прочь от крыльца Катрину. Лицо девушки мелким бисером усеивали капельки крови. Разодранный в лохмотье плащ полоскался на ветру, светя длинными прорехами. Но двигалась она по-прежнему легко. Значит, ее едва задело, и нужного урока из своей глупости Катрина опять не вынесет. «Стрелять можешь?» Коротко поинтересовался Змеелов, переводя взгляд на ромалийское зимовье. Крики в доме поутихли, да и дым стал пожиже. Он едва сочится из дверного проема тонкой кисейной пеленой. Может быть, там всё не настолько плохо. Рада бы, да нечем. Ганслингер продемонстрировала разряженный револьвер. Только если ты не прихватил для меня запасной барабан, значит, не можешь. Тогда встань подальше и не мешай. Девица вскинула лицо. Серые рассветные сумерки превратили её глазницы в выжженные чёрные дыры, а от волоск кое-как уложенных взбитый узел на затылке нес локарью. Корупки пальцы сжались в кулачки, вздвинувшиеся брови нарисовали уродливую складку на лбу. Не посмеешь. Змеёлов не стал спорить, просто ухватил девушку за плечо и бессеремонно оттолкнул себе за спину, а потом поднёс дудочку с мягко светившимся узором к губам, наигрывая совершенно иную мелодию. Музыку, в которой чудилось бряцанье железных лат и низкое звывание. песню, жгучей петлёй охватившую нужную цель и потащившую к выходу из армалийского зимовья. Только вот слишком легко, без малейшего сопротивления, хотя обычно чараны едва ощутив на себе колдовские путы, силятся вырваться из них до конца, до тех пор, пока их не пронзят шестигранными кольями и не снесут голову. А этот шёл назов сам. Чаран показался в дверном проёме, и чтобы выйти на улицу, ему пришлось согнуться едва ли не вдвое. Тихонько позванивали, ударяясь друг о друга металлические волосы струны, и там, где острые кончики скребли по сырым камням мостовой, то и дело вспыхивали бело-голубые искры. Железный монстр отошёл от порога, не весь, зачем волоча за собой зажатый в правой лапе тяжёлый фальшион, послушно остановился в десяти шагах от наёмников, выставивших перед собой шестигранные колья. поднял уродливую голову и оскалился в жуткой ухмылке, демонстрируя треугольные зубы. Викториан глазам своим не поверил, когда чаран встряхнулся, выпрямился во весь немалый рост и вдруг обернулся человеком, тем самым рыжеволосым верзилой, которого дудочник ни раз замечал тоскавшимся за армалийской лирхой, как собачка на привязи. Внезапно, да, рыжий усмехнулся и прыгнул вперёд, ловко отводя направленный в живот кол. Раскрытой ладонью и всаживая меч в наёмника по самую рукоять так, что кончик окровавленного лезвия вылез у того из спины. Я тоже не ждал орденских псов после того, как девка привела за мной вампиров. Чаран круто развернулся, высвобождая меч и силой толкая умирающего перед собой, используя падающий на взничь тело как щит между собой и очередным противником, извернулся змеёй, пропуская шестигранное копьё в волоске от обнажённого бока. И одним ударом снёс полчерепа, подобравшемуся со спины наёмнику. Так вот, как погибла предыдущая связка, сдуру сунувшаяся в этот город. Вот как вчера надолел и дудочника, и гонслингера, и целую банду отребя, на которой орден решил традиционно сэкономить. Нехитрое дело-то, если железный обручень внезапно прикидывается в человека, с которого музыка змеелово соскальзывает, как промасленная, кое-как затянутая петля. Его не удержишь штатным инструментом дудочника, не поставишь на колени. Викториан торопливо рванул воротком золота так, что оторвавшиеся пуговицы разлетелись во все стороны, потянул за цепочку и высвободил чехол со своим сокровищем. Быстро извлёк тонкую узорчатую палочку, больше похожую на косо срезанное коленце тростника с кучей дырочек и крохотных клапанов-заглушек, и заиграл, стараясь пересилить монотонный визг Катрины, внезапно сознавшей что раздражённая её выходкой смерть не собирается становиться на колени перед первым голосом. На этот раз помогло. Пусть даже недоделанный, несовершенный инструмент кукольника будто бы обрушил на голову чарана тяжёлую наковальню. Рыжий свалился на мостовую при первых же звуках мощной, пробирающей до костей мелодии, сжался в тугой клубок, выронив меч. И начал меняться, на глазах обрастая извиняющими латами и вяло царапая залитую кровью мостовой длинными железными когтями. К счастью, наёмники опомнились быстро. Не слишком надеясь на музыку, грохотавшую на узкой удочке, они поторопились использовать железный коле по назначению. Одно за другим со страшным скрипом и хрустом шестигранной копьё пронзали обратня, скалывая вместе ноги и руки, входя под плечи и лишая рана малейшей возможности двигаться, но не убивая, пока не убивая. Викториан отнял хрупкий инструмент кукольника от губ и сунув его в чехол на шее, подошёл к лежащему на мостовой чарану, выудил из кармана узкий ошейник змейку и, наклонившись, быстро застегнул ее на шее металлического чудовища, тем самым окончательно парализуя Чарана. Хорошая все-таки эта штука — змеиное кольцо. Такие вещицы выдаются с орденского склана только под расписку и только первым голосам с хорошими рекомендациями сверху. За утерю полагается огромный штраф и полгода бесплатной отработки в районах, граничащих с лиходольем. Но зато эти милые игрушки позволяют обездвижить Ниже шеи любое существо, не являющееся человеком. Хоть обратно, хоть нежить. Говорят, что даже золотую шассу можно держать в таки мошенником и доставить живьём кординским таксидермистам, чтобы те могли с максимальной тщательностью снять бесценную шкуру и отправить на обработку для безумно дорогих княжеских доспехов. Я не слышала, чтобы тебе когда-то давали змеиное кольцо Вик Катрина подошла почти вплотную к дудочнику, но её взгляд не отрывался от лежавшего на мостовой чарана, хрипло и натужно пытавшегося дышать, с железным кольцом под грудиной. И уж тем более не догадывалась, что у тебя есть такая дудочка. Не хочешь пояснить? Только после того, как ты расскажешь, зачем пошла к ромалицам, предварительно заключив договор с вампирами. Змилов едва заметно улыбнулся, разглядывая побелевшее и совершенно утратившее очарование личико. Только не говори, что выслужиться хотела. За такую глупость казнят на месте, без суда и следствия. Он же врал. Катрина нервно рассмеялась, берясь за кол, пронзающий чарана, и начиная его раскачивать с трудом, но всё-таки расширяя рану порыльзовоного обратня. Ты же не поверишь, тяфканю какого-то монстра. Мало ли что он там наплёл. То есть, если я зайду в гости к ромалицам, то я и не найду там и следов вампира. Дудочник понизил голос почти до интимного шепота, наклонившись к уху девушки. «Но учти, если они там есть, тебе конец. Мне не нужен напарник, повязанный с нежитью, и ордену такие не нужны». «Эй, господин!» Один из уцелевших наемников совсем невежливо толкнул Змеелова в плечо. «Гляди-ка, там же вы еще остались!» Викторин поднял взгляд из замер, увидев на пороге Ермолийского зимовья растрёпанную босоногою девчонку, державшуюся за растревскевшийся дверной косяк. Лирху в обгоревшей по подолу юбке, в мокрой рубашке, кое-как напяленной на голое тело и подтому бесстыдно открывавшей взглядом небольшую грудь, с дорожками от слёз на грязном лице, с родливыми красными пятнами на ступнях и лодыжках, такими, будто бы ясмея пыталась выбраться из огня или же потушить его тем, что под руку попалось. И всё бы ничего, если бы с перемазанного сажей личика на него не смотрели остекленевшие глаза с пустым взглядом, не предрещавшим ничего хорошего. Ты привела к нам смерть. Девочка с трудом переступила через порог. Тонкая рука с одранным до крови, обнажённым запястьем плавно, почти торжественно поднялась и указала на Катрину. Ты принесла в наш дом тьму и огонь. Она шагнула вперёд, ступила в выступающую лужу крови и пошла дальше, будто не заметив тянущегося за ней тёмного следа и глядя перед собой непроницаемыми угольно-чёрными глазами. Кто-то из знаёмников попытался грубо ухватить Лирху за край обгоревшей юбки, но споткнулся и упал, неловко подминая под себя руку и сразу же принимаясь выть от боли и ругаться на чём свет стоит. Ведьма! Заросший неопрятной щетиной человек перевернулся на спину, суча ногами в воздухе, и Вик успел заметить неестественно вывернутое запястье, судя по всему, сломанное. Убью! Я смея остановилась, всё ещё зажимая что-то в судорожно стиснутом кулачке, обернулась, смерив матерившегося наёмника взглядом, и тот сразу же затих. Более того, попытался отползти от ромалийской девчонки, не замечая, что оказался в кровавой луже, натёкшей из убитого обратным товарища и истого крестясь уцелевшей рукой. Пик, тихо прошептала Катрина, отступая за спину дудочника. Вик, останови её, что угодно сделаю, только убери её от меня, убери. Детка, Разноглазый дудочник выпрямился, глядя в смуглое лицо Лирхи и чувствуя странное возбуждение, когда одновременно становится и страшно, и жутко интересно. То же самое чувство, которое он испытывал, спускаясь в шасси и гнездо и надеясь отыскать там сокровенное змеиное золото. Возбуждение охотника после долгих поисков, наконец-то почуявшего долгожданную жертву. «Именно поэтому я просил тебя не лезть к рамалийцам. Если ты действительно натравила на них вампиров, Я ничем не смогу тебе помочь и не захочу. Но там же была девушка осеклась, потому что я смея подошла к ней вплотную, не весь, как умудрившись обогнуть Змеелова. Невысокая армалийская девчонка, от растрёпанных волос, который остро пахло горьким дымом, просто стояла и смотрела снизу вверх на Ганслингера, и на краткое мгновение Викториона почудилось, что она на самом деле куда как страшнее, чем железное чудовище, лежавшее на мостовой. Ты принесла нам тьму и огонь, повторил Лирх, осторожно, почти ласково беря Катрину за трясущуюся руку и оглаживая линии на её ладони кончиками пальцев. От тьмы и в кольце огня тебя и настигнет самая страшная участь. С этими словами Ромалико вложила в ладонь Ганслингера позолоченный барабан от револьвера, которым остались ещё две пули, и сомкнула её пальцы поверх утраченной, а потом возвращённой вещи. Вот так всё просто. Когда-то давно дудочник читал о ромалийских проклятиях, которых боялись все крестьяне и даже среди образованных горожан каждый второй, встречаясь с представительницей кочевого народа, прятал взгляд и старался лишний раз не смотреть на девицу в ярком платье, потому как если обидишь такую, то срежут у тебя в толпе кошелёк с пояса или пуговицу с рукава, кольцо стянут или платок из кармана, а потом вернут обратно с проклятием, от которого так просто не избавишься. Только если идти на поклон к тому, кого обидел, и упрашивать, чтобы забрали назад наговоренные беды. Но если проклинала сама Лирха, то тут даже с ее смертью не сможешь прожить достаточно долго и спокойно, потому что по мелочам да по баловству охранительницы табора не проклинают и своих слов назад не берут. «Мика!» Девчонка вздрогнула, будто бы пробуждаясь от глубокого тяжёлого сна, и обернулась в сторону высоченного ромалийца, бегущего к ней с тёплым ласкотным одеялом. "Мийка, куда тебя понесло, а? Я уж испугался, утащил тебя кто?" Он торопливо обернул Лирхо одеялом и поднял на руки, будто ребёнка. Оглянулся вокруг, заметил неподвижно лежавшего на боку Обратня и еле слышно охнул. "Господа хорошие, а чего он? Живой ещё? Живой же, живой!" Викторин сложил руки на груди, стараясь не смотреть в сторону Катрины, ещё не понимающей, что её дорожка уже направлена в могилу. И думаю, что ещё день-другой я ему позволю жить, пока не узнаю кое-что для ордена. Да, кстати, поскольку мы оказали большую услугу вашему табору, избавив вас от обрет не пожирающего людей, взамен я прошу об ответной любезности. Денег с вас я не возьму, а вот коня и телегу хотелось бы одолжить. «Сами понимаете, до следственного дома мы эту падаль при всем желании на своем горбу не дотащим». «Понял. Обождите немного, пока лошадку запряжем, а я лирху нашу в дом отнесу». «Обождем. Нам спешить уже некуда». Змеелов проводил взглядом бородача, скрывшегося в дверном проеве, и неловко опустился на корточки, рассматривая неподвижное, слегка оплавившееся с одной стороны лицо маску железного оборотня, на котором жили только глаза. Пронзительно синие, с широким зрачком и два едва светящиеся изнутри голубоватым огнём, наклонился, пару раз прищёлкнул пальцами, будто проверяя, жив вчеран или уже нет. Она придёт за тобой, не так ли? Голос Виктории онупал до свистящего шёпота. Ты ведь не за себя дрался, иначе попытался бы сбежать. Очень надеюсь, что ты проживёшь достаточно долго и успеешь послужить приманкой для Шассы, и если она кажется особенной. то обещаю, что умрёшь ты быстро и по возможности безболезненно. Дудочник выпрямился и отступил на шаг от поверженного чудовища и посмотрел на Катрину, которая с растерянной улыбкой вертела в руках барабан от револьвера, разглядывая его со всех сторон, будто бы пытаясь найти изъяны, а потом вдруг метнулась к Вику и с радостным визгом повисла у него на шее. Знал бы ты, как напугала меня эта шарлатанка. Я проверила, барабан чистый, на нём никаких заклинаний или новых знаков не появилось. А это означает, что та девка меня просто запугать хотела, и было бы за что. Ну подумаешь, подпалило у них стену в одном месте. Так ведь не сгорел же никто, и потушили быстро. Зато мы их от чараны избавили и можно наконец-то отдохнуть. Ты всё сказала. Змеёв грубо потянул девушку за косу, заставляя разомкнуть объятия. В таком случае, проследи, чтобы наёмники сами погрузили обратно телегу, а не заставляли этим заниматься ромалийцев. И ещё. Надеюсь, что от Лирхина проклятие ты будешь умирать не слишком долго. Хлоп. Щоку ажгло болью, а Ганслингер, отвесив пощёчину, круто развернулась и пошла прочь, на ходу вставляя барабан в револьвер. Не застрерилась бы посреди площади, с неё станет. А с другой стороны, Если хотя бы половина крестьянских баек о малиских проклятиях соответствует истине, лучше будет, если Катрина побыстрее застрелится, избавив тем самым от мучений и себя, и окружающих.